Глава вторая. «Странное утро». «Что это? Что это такое?» — в панике проорала я, дрожащими руками касаясь собственных волос, которые за одну ночь, по факту утра, из темно русых вдруг превратились в истине-чёрные. Мало того, они еще удлинились на добрые 15 сантиметров, став намного гуще. «Как же так?» Продолжала возмущаться я, поднося длинную прядь глазам и бросая страдальческие взгляды в сторону зеркала. Нет, я слышала о том, что цвет волос может немного меняться под воздействием природных факторов. Например, на солнце выгореть или посидеть со страху. Но не потемнеть же. Самое главное, что это были не единственные изменения. Кожа посветлела, утратив загар, который я с таким трудом получила на городском пляже в прошлой выходной. Исчезли даже веснушки — Пусть их было не так много, но они были раньше. Пропали привычные родинки на щеках, зато появилась новая в уголке губ. Губы, кстати, тоже изменили цвет. Я провела по ним пальцами, пытаясь стереть слишком яркую помаду, но не тут-то было. Никакая-то не помада, а новый цвет. Ужас-то какой! Глаза из светло-голубых стали ярко-синими. Слишком яркими. И еще фигура поменялась. Я-то думала, что мне так тесно стало, а эта грудь увеличилась на целый размер и без всякой капусты. Я провела по ней руками, слегка сжала, пощупала. Моя, вроде настоящая. По крайней мере, чужеродных имплантов не ощущалась. Как же так могло получиться? Придвинулась ближе к зеркалу, рассматривая изменившееся отражение надеясь, что все это мне сейчас снится. Но не тут-то было. Все осталось, как прежде. Я и в то же время... «Не совсем я, так сказать, улучшенная копия старой версии. Проблема в том, что меня прошлая внешность более чем устраивала, а вот это новое «я» вызывала лишь глухое раздражение. Посмотришь и сразу поймешь, перед тобой женщина-вамп или просто стерва. Но я такой не была. Понятно было и другое. В таком виде мне на работу идти, но никак нельзя. Кто ж поверит, что я чуть не умерла в темном переулке». «Вид такой, словно я неделю провела в спа-салоне у лучших косметологов страны». Про сквозь и зубы бросилась назад в спальню. «Ирина Михайловна, здравствуйте!» «Смирнова?» — рявкнула начальница, и я чуть отодвинула телефон от лица. А то так и оглохнуть можно. «Ты чего творишь? Что за глупое сообщение? Почему не отвечаешь на звонки? У нас отчет. «Ирина Михайловна, все правда?» Я ночь провела в больнице, потом в полиции. У меня и бумаги есть. «Знаешь, что можешь делать со своей бумажкой? Немедленно на работу. Ты, что ли, решила сбросить всю работу на меня?» Взвизгнула начальница, и я вздрогнула. Так и хотелось напомнить, что вообще-то это ее работа была. И именно она сбросила дела на меня, а не наоборот. Моей обязанности составления отчетов для гендиректора не входило. «Я могу взять больничный. Официально». «На основании документов. Меня в больнице предупредили. Это как минимум отдых до вторника, то есть еще три дня без работы и сорванные планы начальницы». «Я могу просто отлежаться сегодня и выходные», — продолжила я, «чтобы в понедельник с новыми силами рано утром заняться делами. Отчет у меня практически готов. Если хотите, могу выслать копию вам на почту». Мне самой было противно от заискивающего тона, но «Что поделаешь? Хочешь жить, умей вертеться?» Женщина промолчала и нехотя ответила. «Хорошо, присылай. Но чтобы в понедельник была на месте». «Спасибо, Ирина Михайловна». Выдохнула я с облегчением. «Непременно буду. Все сделаю». Стоило мне положить трубку, как внезапно раздался звонок в дверь. Не знаю почему, но стало вдруг страшно. «Я же вроде никого не жду и на работе должна быть в это время. Тогда кто же это явился в гости?» Быстро надев и подпоясав халат, на цыпочках подкралась к двери и заглянула в глазок. В этот раз крик ужаса мне каким-то чудом сдержать удалось, вовремя зажав рот руками. За дверью стоял высокий широкоплечий мужчина, по комплекции больше напоминающий шкаф. На нем даже одежда трещала от каждого движения. Причем, несмотря на жару, одет он был в черный костюм, белую рубашку с галстуком, тоже черным, на носу солнцезащитные очки. Вдруг в темном подъезде какой солнечный лучик ударит. Завершал образ короткий ежик светлых волос. Это громила в стиле «Люди в черном Или по-русски «Не подходи, убьёт». Но не это меня испугало. Мужчина светился. Нет, я серьезно. Всю его мощную фигуру с головы до ног окутывала легкая белая дымка. Нет, он не светился, как неоновая лампочка. Свет был совсем другой. Всполохи и неровные зигзаги туманных нитей. Так обычно показывают солнце из космоса. Примерно такое же сияние, только белое. В любом случае, выглядело это жутко. «Люди не могут светиться? Совсем? Это неправильно?» В дверь зазвонили еще настойчивее. «Не открою, ни за что не открою». Отшатнувшись от двери, я запустила пальцы в волосы и попыталась придумать, как быть дальше. «Вызвать полицию?» «И что сказать?» «Здравствуйте, мне в дверь звонит светящийся человек?» «Бред, меня в психушку сразу отправят». Звонки продолжались, потом в дверь забарабанили, до да так сильно, что она задрожала. Стало совсем страшно. Спасла соседка Тетя Галя, главная сплетница нашего подъезда, Приоткрыл свою дверь и громко прокомментировала. Чего ты звонишь, сынок, нет ее? Сынок медленно повернул голову и пробасил. А где? На работе целыми днями пропадает, дом почти не появляется. Понятно, ответил тот, разворачиваясь. А я чуть не бросилась расцеловывать старушку, которая так выручила меня сейчас. Светящийся мужчина ушел, а я бегом начала собираться, понимая, что не в силах остаться дома хоть на минуточку. Как-то разом из защитной крепости он превратился в ловушку, из которой так сложно выбраться. Умыться, почистить зубы, стараясь не морщиться от нового отражения. Причесывание заняло несколько больше времени, чем я рассчитывала. Уж слишком густыми были волосы, и моя обычная заколка просто не выдерживала этого объема и расстёгивалась. Пришлось оставить их распущенными. Переодевшись в сарафан, новую грудь уместить удалось, я схватила сумочку, нацепила очки на нос и сбежала на ходу, набирая знакомый номер. «Орел, привет, это я». «Решка», — радостно завопила подруга, — «я так рада тебя слышать!» «Я тебя тоже слушаю, у тебя есть свободное время?» «Для тебя всегда найдется. А что случилось?» «Покрасилась неудачно, хочу сменить цвет». «Без проблем, приезжай». Бросив телефон в сумочку, я поспешила в сторону метро. Спустилась по эскалатору, когда неожиданно на моем пути встала пёстрая цыганка в ворохе цветастых юбок и звенящих монет с младенцем на руках. — Позолоти ручку, дорогая, всю правду расскажу. Что было, что будет, что на сердце у тебя. Вот же приставала. Я уже собиралась ответить что-нибудь резко избежать, как вдруг женщина изменилась в лице и даже побледнела. — Простите, госпожа. Забормотала она, быстро поклонилась и добавила виновата. «Не признала долгих лет?» Пока я стояла, растерянно хлопая глазами, цыганка подхватила юбки младенца и шустро убежала, скрывшись в толпе. И что это было? Метро меня ждало новое испытание. Стоило войти в вагон, как в нос сразу ударил запах псины, а глаза защипало от ярких источников света. Люди светились. Не все, конечно, но треть точно. От неожиданности я попыталась сделать шаг назад, но не вышло. Меня толкнули в вагон входящие люди. Двери закрылись, и поезд тронулся. «Хорошо, все будет хорошо, я это знаю», — пропело сознание, пока я, прижимаю сумочку к груди, пятилась в уголок, где аномальных было меньше всего, и запах псина не казался таким навязчивым. Люди светились по-разному. Кто-то белым, кто-то красным, зеленым или голубым. Одна девушка в противоположном углу вообще розовым отсвечивала. Кто-то светился ярче, кто-то слабее. У одних сполохи были длинными, витиеватыми, у других — короткими и практически статичными. Честно говоря, это было даже интересно. Я весьма пристально таращилась на каждого, пока не заметил, что они тоже за мной наблюдают. Причем не совсем одобрительно. Мне хватило совести смутиться и отвести взгляд. «А вот и моя станция». Я также бачком бочком стала пробираться к выходу и застыла у двери, крепко держась за поручень, несмотря перед собой. «Слышь, сестренка! вдруг произнес сидящий парень, вытащив наушник из уха и сверкнув золотистым взглядом. Голос у него был низкий, вкрадчивый, и говорил он так тихо, что слышать его могла лишь я. «Ты бы закрылась, а то...» «Так и фанит, люди заметить могут. А там мы до патруля недалеко». А... Выторщив глаза, протянула я... И невнятно добавила, «Спасибо, учту». «Да, бывает». Сам щенком таких дел наделал в своё время. Открыто улыбнулся он и отвернулся. «Сумасшедший дом. Быстрее отсюда, быстрее». Только двери разъехались в стороны, я выскочила и быстрым шагом бросилась прочь, смотря себе под ноги и маневрируя между людьми, которых было неожиданно много на станции. И ведь почти дошла, когда неожиданно остановилась». В переходе играла молодая группа музыкантов. Ничего нового, таких бедных студентов много в городе, но вот голос... Что-то странное было в нем, Гипнотическое и завораживающее. Я сама не заметила, как оказалась рядом с ними, пристально и даже немного жадно углядываясь в лицо бледной девушки с сине зелеными волосами. Она меня тоже заметила, неожиданно уикнула, замолчала и отступила. «Волшебство закончилось». Парни побросали инструменты и тут же загородили испуганную солистку. У нас разрешение, с вызовом произнес гитарист, явно обращаясь ко мне. Народ начал коситься, а вокруг, привлеченная тишиной, стала собираться толпа. А я здесь причем, пробормотала я недоуменно. Просто послушать хотела. Красивый голос, но отвлекать не буду, уже ухожу. Новорожденная, вдруг пискнула девушка, выглядывая за спин своих защитников. Они, к слову сказать, не светились, как и девушка, и вроде выглядели нормальными. «Что?» — спросил я, нахмурившись. А та уже испуганно качала головой и приговаривала. «Ой, что будет? Ой, что будет?» Ерунда какая-то. Мои галлюцинации еще можно объяснить ударом по голове, но что делать со всеобщим помешательством? Как говорил папа дядя Федора, с ума обычно по одиночке сходит. Это гриппом все вместе болеют. Или, возможно, я еще сплю, и это все мне снится?» Хотелось бы верить. Я бросила еще один взгляд в сторону солистки, пожала плечами и, развернувшись, быстро прошагала к выходу, до которого оставалось совсем немного. Бежала вверх по ступенькам, когда меня внезапно окликнули. «Девушка, девушка!» — обернулась с удивлением, увидев перед собой улыбающуюся певицу с сине-зелеными волосами. «Ты ведь не знаешь, да?» «Не знаю что!» — сухо спросила у нее, скрестив руки на груди. Сначала выгоняют, теперь догоняют. «Понадобится помощь, найди меня», — произнесла эта ненормальная, подавая визитку. «Я Уля». «Мне ничего не надо». «А ты все равно возьми», — рассмеялась она тихо, сучила бумажку и быстро отступила. «Как только странности станет совсем много, я смогу помочь». «Дурдом». Мне уже не терпелось встретиться с Ленкой. «Орел уж точно вернет спокойствие и хорошее настроение».